Второе. Прокофьевич. «Да, батюшка Сергей Андреевич», — говорил мне однажды Прокофьевич, — «в старину-то живали не по нынешнему. В старину, коли барин, так и живи барином. А нынче что?» «Измельчало все, измолодушествовалось. Важности дворянской не стало. Последние годы мир стоит. Скоро и свету конец. Совсем, сударь, другой свет, но не стал». Посмотришь, посмотришь, да иной раз согрешишь и поропщишь. Зачем, дескать, господи, зажился я у тебя на здешнем свете? Давно бы тебе пора велеть старым моим костям идти на вечный покой. Не глядели бы мои глазенки на годы новые. А все-таки батюшка Сергей Андреевич мил вольный свет. Хоть и подумаешь эток, а помирать не хочется. А уж так измельчало... Так измельчало все, что и сказать невозможно. У барина, например, не одна тысяча душ, а во дворе каких-нибудь 10-15 человек, и дворней-то нельзя назвать. Псарня малая, ни музыкантов, ни песенников. А уж насчет барских, барынь, шутов, карликов, арапов, скороходов, немых, калмыков, так я думаю, теперь ни у одного барина и в заводе нет». Все стали ровно мелкопоместные. Я так полагаю, сударь, что теперь вряд ли где можно сыскать кучера, чтобы сумел карету цугом заложить. Все на парочках, ровно мелкого рангу. Аль купцы какие. А ведь и в законе написано, что столбовому барину шестериком ездить следует. Да чего уж тут шестериком. До такой срамоты дошли, что и сказать нельзя. Заложат куцу лошаденку — В какую-то чухонскую одноколку. Сядет лакей с барином рядом. Сам руки крестом, а барину возже в руки. Смотреть даже скверно. Вот до какого унижения дошли. И хоть бы неволя нудила, но делать нечего. Так ведь нет, сами захотели. Просто, сударь, можно сказать, никакого благородства не стало. Один бог знает, что это значит такое. До чего ведь иные дворя не дошли. Торговать пустились. На купчихах поженились. Конторские книги сами ведут. Но сами вы, умный человек, посудите ради Христа, дворянское ли это дело? Да хоть бы богатство от того какое получили. И того нет. Все профуфынились. Всяк должен век, а платежу нет как нет. Эх, встали бы дедушки да прадедушки, царство им небесное. Уж Свели бы любезных внучков на конюшню, да по старому заведению такую бы ременную масленицу в спину-то им засыпали, что забыли бы после того дурь-то на себя накидывать. Хоть бы нашего князя Данилу Борисыча взять. Что не говорите, беден он, беден, а все же не одна тысяча душ у него найдется, стало быть, барин настоящий. А похож ли хоть маненько на барина-то? Ну сами вы скажите, похож ли?» в москве в каком-то университете обучался с портными да с сапожниками там на одной скамье слышь сидел товарищем их ним звался ну возможно ли сапожнику с князем в товарищах быть Что же вышло сапожников до да всяких других разночинцев не облагородил а сам вокруг них холопство набрался хотя бы вот тогда приезжал он с вами в свою вотчину что делал? Чем бы на охоту ездить, аль банкет сделать, бал, гулянку какую. По мужичьим избам на посиделке почал таскаться. С парнями да с девками мужицкие игры играть. Стариков до да старух сказки заставлял рассказывать да песни петь, а сам на бумагу их записывал. Княжеское ли это дело? Старые книги до да образа за большие деньги стал покупать. Кто не скажет ему, вот, мол, ваше сиятельство». В такой-то деревне у такого-то мужика есть редкостная книга. Гвозёнки у него так и загорятся, так и забегают. В полночь ли, за полночь ли, лошадей. И поскачет, сломя голову, верст за тридцать, либо за 40 к мужику за книгой. Курганы почнет копать. Сам с мужиками в земле роется, Черепки там попадутся, а лишь какие. Он их, в хлопчату бумагу, ровно драгоценные камни». Да в ящики, да в Питер. Не видали знать там этакой дряни. Увидал раз нищего слепца. Стоит слепец на базаре, лазарь поет. Батюшки светы. Наш князь Данила Борисович так и взбеленился. Берет слепца за руки, сажает с собой в карету. Привез домой, прямо его в кабинет. Усадил оборванца на бархатных креслах. Водки ему, вина, обедать со своего стола. Да и заставил стихеры распевать. Тот обрадовался, да дурацкое свое горло и распустил. Орёт себе, как бурлак какой. А князь Данила Борисович все на бумагу, да на бумагу. Ну, хорошее ли это, сударь, дело? Ведь грязью играть, только руки морать. дело это не княжеское. Три дня тот нищий у нас выжил. Пил, ел с княжого стола. На пуховой постели собака дрыхнул. А как... Все стихеры перепел, князь ему двадцать рублей деньгами, одежи всякой, харчей, повозку велел заложить, да отвезти до села, где он в Кельенке при церкви живет. А самот после носится со стихерами. «Золото, — говорит, — неоцененное сокровище!» «Хорошо сокровище, нечего сказать. Просто сказать, ума лишился, и все тут». «Нет, сударь, в старые годы жили не так». В старые годы господа держали себя истинно по-барски. Такую дрянь, как нищий слепец, на версту к себе не допускали. Зная, дескать, сверчок свой шесток, компанию с ровней водили. Другой, хоть и шлихетного роду, да не богат, так его разве только из милости в знакомцы принимали, чтоб над ним, когда потешится, а лишь чтобы в доме было полюднее. «И должен был тот знакомец ходить по струнке», а чуть проштрафился шелепами его на конюшне. Да иначе и не следует. Как бы на горох не мороз, он бы через тын перерос. Так вот, сударь, как в старые-то годы жевали, а теперь что? Тьфу! Хоть бы, например, при князе Алексея Юриче здесь, в заборье было. Подлинно, не жизнь, а рай пресветлый. Богатство-то, сударь, какое, изобилие-то какое было. Одного столового серебра сто двадцать пудов. В подвале бочонки с целковыми стояли, а медные деньги, что горох, в сусеки ссыпали. Нарочно такие сусеки в подвалах были наделаны. Музыкантов два хора. На псарне не одна тысяча собак. На конюшне пятьсот лошадей верховых до да двести езжалых. Шутов до да юродивых десятка-полтора при доме бывало. А прич немых арапов до да карликов. Шлихетного рода знакомцев, из мелкопоместных, человек по сорока и больше проживало. Мужики ли бывало у кого разбегутся, деревню ли у кого судом оттягают. Пропьется ли кто из помещиков, промотается ли. Всяк бывало в заборье на княжие харчи. Опять не приживалки, барышни. Этих тоже штук по тридцати водилось. Уж именно дом был как полная чаша. А сам от князь, какой был барин, такой сударь важности, что теперь весь свет исходить днем с огнем не сыщешь. И все-то прошло, все-то миновалось. Да сударь, старые годы были золотые, были они сударь, да и прошли, прошли и не воротятся. Красное лето два раза в году не живет. А куда, каково давно тому времени, как в заборье то было житье-бытье раздольное да привольное? «Мне теперь десятый десяток идет, а в ту пору и тридцати годков не было, как батюшки-то нашего князя Алексея Юрьевича не стало, а скончаться изволил лет 70 без малого. Да я уж что за жизнь застал, тогда уж князь от в немилости был, в опале то есть. А вот как бывал родитель мой, дай ему Бог царство небесное, а вам добро здоровье, порасскажет про те годы» как князь от Алексей Юрьевич в настоящей своей поре был и в Питере во времени находился, а в Заборе бывал только наездами, так вот тогда точно, что жизнь была золотая и умирать не надо было. А батюшку моего покойника князь Алексей Юрьевич изволил жаловать своей княжею милостью. Первонаперво он у него в доезжачих находился, а потом в стремянные попал. Да проштрафился однажды. Русака в остров упустил. Князь Алексей Юрьевич зато на него разгневался и тут же на поле изволил его из своих рук выпороть. Да уж так распалился, что и на конюшне еще велел пятьсот кошек ему влепить. И даже согнал его со своих княжих очей. Велел управляющим быть в низовой вотчине. Однако ж после того годов этак через пяток помиловал. Гнев и опалу изволил снять». Вот как то дело случилось. Князь Алексей Юрьевич на охоту по первой порош поехал. Время стояло холодное, на Волге уж закраины, только самые еще, что называется, стекольные. Значит, лед пятаком можно еще пробить. Ста полтора русаков заполивали за монастырем на Угоре. Привал сделали. А гора в том месте высокая, что стена над Волгой-то стоимя стоит. Князь Алексей Юрьевич весел, был радошен потешаться изволил, сел на венце горы верхом на бочке с наливкой, сам целый ковшик изволил выкушать, а потом всех тут бывших из своих рук поил, да разгулявшийся велел да до да стремянным резака делать. А чтобы сделать резака, надо под гору торчмя головой лететь, на яру за краину головой прошибить, да потом из под льда и вынырнуть. Любимая была потеха у покойника – Дай бог ему царство небесное. На ту пору никто не сумел хорошо резака сделать. Иной дуру как пень в реку хлопнется. А это уж не то. Это называется паля. И зато пятнадцать кошек в спину, чтобы она свое место знала и вперед головы не совалась. Другой, не долетевший до льда, на горе себе шею свернет. А три дурака хоть исправили резака, да вынырнуть не сумели. Пошли осетров караулить. Осерчал князь Алексей Юрьевич. Всех закричал запорю до смерти. За мелкопоместное шлихетство принялся. Им приказал резака справлять. Те еще хуже. Один и прошиб было головой лед. Да тоже ко в гости поехал. Заплакал индо князь Алексей Юрич, На взрыд зарыдал. Таково ему стало горько и прискорбно. Видно, говорит, последние мои дни настают, что нет у меня молодца, чтобы резака сумел справить. Все равно бабы. А где говорит яшка безухой? Вот удалец этот. По три резака бывало сряду деловал. А это он про батюшку покойника изволил вспомянуть. А батюшка покойника и в самом деле безухий был. Лево то ухо ему медведь отгрыз. Раз как-то князь Алексей Юрьевич изволил приказать батюшке с любимым своим медведем побороться. Медведь, видно, осерчал до уха батюшки и прочь. А батюшка-покойник не вытерпел, да охотничьим ножом мишку под лопатку и пырнул. У того дух вон. Так за то, что смелился без спросу княжего-медведя положить, князь Алексей Юрьевич приказал для памяти батюшке-покойнику и другое ухо отрезать. И прозвал его потом «Яшкой-безухим». А батюшку покойника вовсе не Яковом, а Прокофьем звали. «Где кричит Яшка Безухой? Подавай сюда Яшку Безухого!» Доложили, что Яшка Безухой под гневом находится пятый год. Низовой вотчиной управляет. «Давай сюда Яшку Безухого! Он у меня на резаке не прорежется, как вы, шельмецы. Поскакали за покойным батюшкой. «Ну, Саратов место не ближнее» когда батюшку оттуда к княжему двору привезли летот этот такой уж стал что будь и покойника свинцовая голова так и тут бы ему резака не сделать допустили батюшку до светлых очей князя алексея юрича здравствуй говорит яшка безухой батюшка в ноги князь его пожаловал велел встать что говорит резака завтра с того угора вольнешь «Можем постараться, батюшка, ваше сиятельство, надеючись на милость Божию да на ваше княжеское счастье», отвечал покойник, родитель мой. «Ладно, — говорит, — ступай на псарный двор. Жалую тебя с ворой Муругих». А к утру в юго, да так поля засыпало, что охота совсем порешилась, остался резак за батюшкой до другого ледостава. Зато уж какого же резака на другую-то осень он справил. И за такую службу его, и за великое роденье, жаловал его князь Алексей Юрьевич своей княжеской милостью. Изволил к ручке допустить, при своей княжей охоте приказал находиться. Красный чекмень с пазументом пожаловал. На барской барне женил, и сказано было ему быть в первых псарях. И до самой кончины князя Алексея Юрьевича батюшка у него в самых ближних людях и в большой милости находился. А как я родился, князь Алексей Юрьевич сам изволил меня от святой купели воспринимать. А восприемницей была Степанида-птичница, гайдука Самойлы-жена, тоже из барских барынь. Подрос я, сударь, у батюшки на псарне. «А как приехал князь сюда совсем на житье, и мне шестнадцать лет исполнилось, изволил он и меня своей высокой милостью взыскать». На самое светлое Христово воскресенье после заутренни сказал свое жалование. «Велел в комнатных казачках при себе быть, есть с княжьего стола, а матушке-покойнице давать за меня месячину мукой, крупой, маслом, да по три алтына в месяц деньгами». В грамоту с прочими казачками меня отдали. Драли, сударь, немилосердно. Однако ж дьячок по до своего дошел. Грамота всем давалась. цифирному делу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мне двадцать годов, стали нас распределять по наукам. Кого в музыканты, кого в часовщики, кого в живописцы. Кого французскому учиться, чтобы с молодым князем с Борисом Алексеевичем в Париж отправить. Меня же за многую службу матушки-покойницы и по ее великой слезной просьбе по собачьей части князь определить изволил. Было, сударь, мне лет двадцать с небольшим, как сподобил и меня Господь перед светлыми очами князя Алексея Юрьевича малую службешку справить и тем его княжеского жалования и милости удостоиться. В верстах в двадцати от заборья, там, за Ундольским бором, сельцо крутихина есть было оно в те поры отставного капрала солоницына за увечьем и ранами был тот капрал от службы уволен и жил во своем крутихине с молодой женой а вывез он ее из литвы али из польши а может статься из хохлов да подлинно не знаю только красавица была описана: теперь думать надо и зайти весь белый свет такой не найдешь князю алексею юрьевичу Солоничиха приглянулась. Сначала хотел ее честью в заборье сманить, однако ж она не поддалась. А муж взъерошился, воюет. Либо говорит матушке не подам челобитную, либо говорит самого князя за рублю. Выехали однажды по лету мы на красного зверя в ундольский бор. Здесь десяток лисиц затравили. Привал возле Крутихина сделали. «Выложили перед князем Алексеем Юрьевичем из староков зверя травленного, стоим, ждем слова ласкового». А князь Алексей Юрьевич Кручинин сидит. Не смотрит на красного зверя травленного, смотрит на сельцо Крутихина. Да так, кажется, глазами и хочет съесть его. «Что это за лиса?» — говорит. «Что это за красный зверь?» «Вот как бы кто мне затравил лисицу Крутихинскую?» «Тому человеку я и не знаю бы, что дал!» Гикнул я, да вкрутихина. А там баренька на огороде в малинничке похаживает, ягодками забавляется. Схватил я красотку поперек живота, перекинул за седло, да назад. Прискакал до князя Алексея Юрьевича к ногам лисичку и положил. «Потешайтесь, мол, ваше сиятельство, а мы от службы не прочь!» «Глядим, скачет капрал!» «Чуть-чуть на самого князя не наскакал!» Подлинно вам доложить не могу, как дело было, а только капрала не стало И Литвяночка стала в заборье во Флигеле лежить. Лет через пять постриглась, и гумень ей в Зимогорском монастыре была. И князь Алексей Юрьевич очень украсил ей обитель, каменную церковь соорудил, земли купил, вклады большие пожаловал. Добрая была барынька, дай ей Бог, царство небесное, милостивое». Как жила в Заборье, завсегда умела утолить сердце князя Алексея Юрьевича. Только что он на своих лихолопей, на мелкопоместное лишь лихедство распалиться, завсегда бывало уимет его. Много за нее Бога молили. «За эту самую службу изволил меня князь Алексей Юрьевич беспримерно пожаловать. Коли верен раб, так и князь ему рад». При всех сказать изволил и велел мне быть при своем княжем стремени. Чекмень малиновый с позументами изволил пожаловать полтора рубля деньгами чарку серебряную, три полушубка мерлушчатых, лисью шубу да кусок сукна немецкого. А сверх того соизволил женить меня на барской барыне. Однако ж матушка-покойница князя уклонила, За молодостью лет в брачное дело мне вступить было отказано». «Милость князя была ко мне великая. За место женить бы, с птичного двора девку Акульку в наложнице мне пожаловал. Да ведь не то, чтоб я просила, то мне, сударь сам пожаловать изволил без просьбы. После того года через два меня на певице женили. На родной сестре Василисы Бурылихи, что в заборье надо всеми порядок держала. Призлющая баба была эта Василиса». А с рожи такая, что как во сне бывало присниться, вскочишь да перекрестишься. А у князя Алексея Юрьевича великой была милости для того, что по девичьим ладно дела вела. Мне с женой из-за нее куда как хорошо было жить.